Вот уж как говорится, от вина глупый не поумнеет, а умный становится дураком. — Сейчас я принесу лианы, — шепнул заяц. — Давай быстрей! Заяц кинул лианы лягушонку, а лягушонок — медведю и ослу. — Помогите мне вас привязать. Вот так. Обверните еще раз. Так. А теперь я сзади покрепче завяжу узел. Теперь попробуйте вырваться. Не получается? — — Нет, — пролепетал медведь заплетающимся голосом. — Зато мы крепко стоим на ногах. «Ква, — Ква-ква-ква! — торжествующе проквакал лягушонок. — Иди сюда, братец заяц! Все еще испуганный заяц осторожно вышел на поляну. — Иди спокойно в другой лес! — торжествовал свою победу лягушонок. — Проклятье, ты обманул нас! — взревел медведь. — Что скажет лев? — Теперь нам не сдобровать, — захныкал осел. — Неужели тебе нас не жалко? — А разве вы пожалели моего друга зайца? — спросил их лягушонок. — Тот, у кого нет жалости для других, не должен просить ее для себя. «Мы вырвемся и отомстим тебе!» — крикнул осел. «Если вы хотите, чтобы я вас потом развязал, то помолчите сейчас!» «Хорошо!» — тут же согласился с лягушонком медведь. На вершину ели присел ворон. «Все-таки вы прокрак-крак-крались сквозь их заслоны! Браво! бра Браво, ребята!» — Свой следующий полет я посвящу вам, маленькие герои большого леса! — приковылял бобр. — Не горюй, заяц! Тот лес — это всего лишь другой берег реки, и ручейки того леса впадают в нашу реку. — Конечно! — вздохнул заяц. — Если бы я был рыбой или хотя бы бобром, Но я даже плавать не умею. Из-за куста зафыркал еж. — Он прав. И давайте называть вещи своими именами. Для того, кто не умеет плавать, другой берег реки еще дальше, чем для птицы край света. Кра — Кра-кра-край света от нас не так далеко, как вы думаете, — усмехнулся ворон. На тонких ветках березы запищали белочки, перебивая друг друга. — Прощай, по тебя не забудем, а когда ты вернешься, мы сразу тебя узнаем. — Эх, жизнь наша полосатая в крак-крак-крапинку! — бесшабашно крикнул с вершины ели ворон. — Не дрейф, заяц, пока не закры закрылась крышка, все продолжается. Продолжение следует, господа. Я иногда летаю в тот лес, чтобы послушать там свое карканье. Очень кра-красиво звучит, особенно в сосновом бору а черепахе даже нравится. И он рассказал, что по закону великого панциря каждый житель этого леса каждое утро произносит одну и ту же фразу. Не торопитесь. И даже тому, кто спешит, Всегда говорят, — не торопитесь. И даже тому, кто сидит и никуда не торопится, тоже всегда говорят, — не торопитесь. Из глубины леса загудела труба лося. — О чем опять трубит нашлось? — спросил еж у ворона. Ворон прислушался и перевел Он трубит о том, что когда из леса прогоняют хотя бы одного зайца, весь лес становится чуточку меньше. Кра-кра красиво сказано. В траве послышалось близкое шипение, и звери в страхе отпрянули от этого места. Не бойтесь меня. Я приползла попрощаться с зайцем. Я Уважаю его. — И что же ты с ним сделаешь в знак уважения к нему? — насмешливо спросил ворон, и змея прошипела ему в ответ так же насмешливо. — Пусть передаст от меня привет полосатенькой. — Кому? — не понял заяц зелененькой, с коричневыми кольцами. Это моя сестра. Если вы вдруг встретитесь, чего я тебе не желаю, передай ей, что я просила ее тебя не трогать. Ну, хотя бы первое время. Ты умеешь шипеть? — Плохо, — смущенно ответил заяц. — Ничего, как-нибудь прошипишь, скажешь ей наш секретный пароль. Всегда встречай бегущего навстречу и никогда не догоняй убегающего. — Запомнил? Змея свернулась в кольцо, затем со скоростью пружины развернулась в сторону леса. — Иди, братец-заяц, не теряй времени. Скоро зайдет луна, и начнется утро. Грустно и с тревогой сказал лягушонок. — Если бы ты знал, как мне не хочется уходить из своего леса, ведь тут мои родители, мои братья и сестры. Они будут скучать без меня и плакать. Но еще больше они будут плакать, когда узнают, что тебя съел лев. — Долгие проводы, лишние слезы. Громко каркнул сверху ворон. "Давай обнимемся на прощание", предложил заяц. "Давай", согласился лягушонок. Они крепко обнялись, и все деревья в этот момент тревожно зашелестели своими листьями. "Прощай", торопливо сказал заяц, еле сдерживая рыдания. "Нет, «Не прощай, а до свидания, ты еще вернешься в свой лес, я верю в это!» — торжественно пообещал лягушонок. «Будь по-твоему, до свидания!» На поляне языком рыжего пламени заметалась лиса и затявкала противным лаем. — Нет, не до свидания, а здравствуйте! Вы можете обмануть медведя и осла, но еще не родился зверь, который может обмануть лису. Этих пьяниц я проучу, а тебе, заяц, пора идти к льву на завтрак. Видишь, уже рассвет, и начинается утро. — Все, я погиб, — остолбенел заяц. — Бежим! — потащил его за собой лягушонок. — Есть еще одно средство! — — Какое! Мне теперь ничего не поможет. — Бежим скорее! Быстро присядь! Лягушонок прыгнул на спину зайца, шлепнул его лапкой по спине, как погоняют кнутом коня, и как тогда от змеи они учались в свой последний бой, где был только один выбор — победить или умереть. Как умереть они знали, а как победить... «Теперь мне только остается позвать льва и показать ему, в каком вы виде!» — пригрозила лиса ослу и медведев. «Лисичка, сестричка, не делай этого!» — робко прорычал медведь